Глава 10 «Березки» «Хорошо», — сказал я после непродолжительного раздумья. «Я сделаю это». «И чтобы без фокусов», — желчно сказал дядя. До базы было недалеко. По плану дяди с Валерианом попасть туда требовалось вечером, чтобы нас оставили внутри на ночь. Предполагалось, что никто не выгонит сталкеров ночью в глухую зону. Я сильно сомневался, что режим секретности, действующий на базе, позволит это, но спорить не стал. Не до того было. Рассматривал схему березок и внимательно слушал объяснения Валериана. Одновременно лихорадочно пытался сообразить, как выкрутиться из этого положения. Не мог я допустить, чтобы эти подонки грохнули пригоршню. Но убивать невинных людей на базе тоже был не способен Они мне ничего не сделали, эти охранники и ученые. 99% их даже не подозревало о моем существовании. А я буду их уничтожать вместе с наемниками? Нет уж. Надо что-то придумать, чтобы обвести бандита вокруг пальца, спасти пригоршню и население базы. Но как? Сколько бы внимательно не слушал... Сколько не изучал план, ни одной маломальски подходящей мысли пока не приходило. Одно ясно. Сначала надо попасть на базу, пока что сосредоточусь на этой задаче. План был из технической документации. Я посмотрел на подписи и печати. Оригинал. Красным поверх плана были сделаны пометки. Количество охранников, расписание дежурств, маршруты передвижения. Валерьян все время повторял «Наш человек». Стало ясно, откуда такая детальная информация. Шнобель все перекладывал свои артефакты, стараясь упаковать рюкзак поудобнее. Контейнеры разъехались после тряски во время бури. Песец с перцем оставались снаружи лодочной станции, охраняя. Боцман сторожил пригоршню. Мой напарник, сидя в углу со связанными руками, бледный, с кругами под глазами, тем не менее не унывал или не подавал виду, что унывает, и подавал комментарий. «Все!» — Серегита сказал дядя. «Вам пора!» «Стойте!» — сказал я. «Мне нужны гарантии, что когда я сделаю то, что вам надо, пригорошня будет жив». «Ну и что ты хочешь?» Дядя злоуставился на меня. «Не волнуйся, химик, я так просто не дамся!» Весело закричал Никита, но я увидел, что веселье его было напускное. Валерьян вручил Шнобелю АК-104. «И мне ствол дайте!» — сказал я. А то охрана на базе заподозрит что-нибудь. Сталкер без оружия в зоне? Кто в такое поверит?» Они с дядей переглянулись, и дядя, скривившись, кивнул. Тогда главарь наемников, после секундного коливания, взял другой 104 выщелкнул магазин, пошарив по разгрузке, достал другой, пустой. Ставил и отдал ствол мне. Шнобель осторожно встряхнул рюкзак, уминая контейнеры, взялся за лямки. «Куда?» Прикрикнул на него Валерьян. «Тебе этот!» И подтолкнул ногой к носатому наемнику другой рюкзак, поменьше, который чуть раньше перец загрузил снаряженными магазинами и коробками с патронами. «Ясно. Значит, теперь артефакты тащить мне. Впрочем, какая разница?» Я вделся в апельсиновый рюкзак Шнобеля и крякнул «Вот это вес!» А наемник тащил и не охнул ни разу. Да еще на руках висел с ним и не хотел снимать. По-новому я взглянул на фигуру наемника. Плечи широкие, но особенно мускулистым он не выглядел. Однако выходит, что силища у него приличная, раз он так легко тащил эти контейнеры. Мне они показались сейчас просто чугунными. Еще вдруг стало ясно, почему цвет у рюкзака такой вызывающий. Чтобы идущие следом наемники видели нас издалека. Дядя выглядел недовольным. Он поглядывал на часы. Валериан опять заторопил нас. «Шнобель, у тебя два сухпайка лежит. Пожрете в дороге. А больше шиш, чтобы соблазна не было не дойти. Ночевать на базе и точка. Усек?» Я тоже бросил взгляд на свои командирские в водонепроницаемом корпусе. Действительно, пора было выходить, чтобы успеть к березкам к 6. Поправив рюкзак, я взялся за ручку двери. Солнце давно освещало помещение лодочной станции. День обещал быть теплым. «Эй, Андрюха!» – воскликнул след пригорошня. «Куда ты без меня?» И он поспешно отвернулся, махнув рукой. Мы со Шнобелем вышли на яркий солнечный свет. Шнобелю в моей компании было явно не по себе. Он болтал больше обычного и шутил неудачно, причем сам это чувствовал. Пару раз раздражался неестественно громким смехом вслед своей же шутки, но потом замолкал и мрачнел. Наконец, наемник не выдержал. «Ты, химик, пойми, ничего личного. Вы мне понравились, нормальные парни. Я бы с вами в зону пойти не побоялся. Но у меня своя команда, и я не могу подвести их. Вот вы из пригоршней сколько вместе работаете?» Я молчал. Мы шли по нескошенному лугу, Сухая трава давно полегла, прибитая ночными заморозками. Ноги частенько путались в переплетении стеблей. Дядя с наемниками и пригорошней следовали за нами где-то далеко позади. «Вот», — назидательно продолжал Шнобель, так будто получил ответ. «А мы пять лет вместе. Каких только дел не делали, куда не ходили. И в Тунгуску забирались, и... Да что там говорить». «Даже крыса! Уж на что гнило человек, и тот спину всегда прикроет! Прикрывал!» Он заткнулся, вспомнив, как погиб крыса. Помрачнел. Гнилистая земля была твердой, как камень. Перевалившая через зенит солнце уже прилично припекало. Да еще этот тяжеленный рюкзак с артефактами я взмок. Спасал только сильный ветер, дующий через равнину. Он охлаждал лицо, высушивал капли пота на лбу. Пожухлая трава громко шуршала под подошвами, пахло сеном и глиной. Шнобель после паузы продолжил. «Ты, химик, пойми, нет объективно плохих парней. Для себя каждый хорош, просто у каждого свои методы, свои цели. Вы, которые считаете себя хорошими парнями, для нас можете быть плохими парнями. Ну, ты понимаешь, лохи, тормоза, отсталые, своей выгоды не понимаете. Над какой-то честью трясетесь». А это все другие парни придумали. Про честь и прочее. Чтобы такие честные, как ты, свою выгоду видеть стыдились бы. И дорогу другим не перебегали бы. Сечешь фишку? на потом эти честные парни называют себя хорошими, а парней, которые направила для лохов, плюют плохими. Но мы не плохие. Это вы нас так назвали. Может, ты еще и Гегеля читал? Не удержался я. Развел тут диалектику. А сам сейчас пойдешь и положишь двадцать ни в чем не повинных людей. Мне хотелось достучаться до него. Шнобель казался мне человеком с остатками совести, не окончательно потерянным». «Ни в чем не повинные?» делано удивился Шнобель, поворачивая ко мне длинное лицо с поднятыми бровями. «Думаешь, они в жизни не украли, не убили, у ребенка конфету не отобрали, с чужой женой не переспали?» «Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Они тебе ничего не сделали». «Ты тоже убивал таких!» С дьявольской кротостью возразил Шноби. «Если даже кто-то собрался тебя пристрелить, он же еще ничего не сделал, верно? Только собирался. А ты его завалил!» изуит тоже мне!» «Не дается тебе, Рома, софистика. Право на самооборону даже в законе прописано. А то, что ты собираешься совершить, называется преднамеренным убийством». «Ты мне законами не тыкай!» Шнобель почти обиделся, из чего я заключил, что он, возможно, имел в Большом мире столкновение с этим самым законом. «Ты по совести скажи. Эти на базе. Пристрелят тебя и не задумаются, когда узнают, что ты собираешься сделать. А что ты друга спасал, это они спросить не успеют». Он замолчал. «Мы шли уже давно. Солнце клонилось к горизонту. Я пару раз оглядывался». Дядя с наемниками и пригорошней по-прежнему шли сзади, на приличном расстоянии. «А по совести это ты мне скажи. Вот зачем ты туда сейчас идешь, в Березки? Ради дружбы?» Шнобель оживился. «Ты сам посчитай. За арты база отвалит хороший куш. Потом на базе можно будет поживиться оружием, артов еще набрать. Может, у начальства в сейфе заначено чего. Ствол прикуплю, снарягу обновлю». Дядя опять же обещал подкинуть «Если мало хабара будет». «Мало? Да если базу обнести, можно увешаться стволами, как елка игрушками». Тут Шнобель поскучнел и отвернулся. «Батя у меня в параличе лежит», — буркнул он. «Я деньжат подкидываю. Врачи говорят, может расходиться. У него ведь только левая сторона парализована, но лекарства нужны такие, спецом для мозга, знаешь, какие дороженные. Мать с ним убивается, старенькая она». А так сиделку наймет. Я не сразу нашелся, что сказать. А когда придумал, Шнобель уже повеселел. Да и вообще, нравится мне тут. Хабара надыбал, снарягу обновил и в новый поход. Весело живем. Не жалею я, что в зону попал. Настоящая жизнь без этих ваших преднамеренная, непреднамеренная. Или ты, или тебя. Все по-честному. Вдалеке показались уже холмы, среди которых и лежала цель нашего похода. Мы прибавили шаг. «Скажи, нобель спросил я серьезно, — «ты с этим дядей знаком? Он вообще кто?» «Сначала я думал, он твой дядя. Теперь смотрю, кличка это его, так? Он вообще слово держит? Он моего напарника не замочит, пока мы с тобою базу берем?» «Я уже не Рома, да?» — понимающе улыбнулся наемник. Затем поморщился. «Да фиг его знает», — честно ответил он. «Я бы с ним в сложную локацию не сунулся». «Умный он слишком!» Шнобель покосился на меня и прибавил. «Ты тоже умный, химик, но не слишком, не чересчур, ну, то есть не глуп». «Не, я-то чую, недаром рубильник у меня такой!» Усмехнулся он, пошевелив носом. «А дядя вот, слишком!» «И как это влияет?» «А вот попробуй, объясни!» Развел наемник руками. «Просто чую я так. Нормальные люди живут по понятиям, ну, ты понял». А он мыслями своими. И в какую сторону его мысли поведут, не угадаешь. Но вроде Валерьян ему доверяет, а я Валерке доверяю. Пять лет мы с ним ходим, и ни разу он с заказчиком не прогадал. Всегда у нас и хабар был, и команда почти без потерь, правда. Тут наемник помрачнел. В этот раз трех человек потеряли. И фигня эта странная творится. Тут я забеспокоился. На часы посмотрел. Обычно фигня странная, которую Шнобель упомянул, начиналась днем. Не то чтобы как часы, но довольно уверенно каждый раз днем. А сегодня идем, и ничего. Или чего? По времени мы уже к холмам должны подходить, а холмы по-прежнему на горизонте маячат, до них еще пилить и пилить. «Что такое? Что ты на меня зыришь?» – забеспокоился и Шнобель. «Что я не так сказал?» «Долго еще шкандыбать?» «Это ты правильный вопрос задал, дорогой товарищ. Я достал компас, лежащий в нагрудном кармане куртки и привязанный шнурком к петлице, благодаря чему он не потерялся во всех наших передрягах. Хотя собирался достать уже в холмах. Сейчас попробую выяснить». «Постой!» Он схватил меня за рукав. «Что это за фигня?» Впереди от далеких, по-прежнему таких далеких холмов На нас катилась красное марево Оно приближало, стемнело. Мы остановились, попятились. «Что это?» — начал было Шнобель. И тут марево накрыла нас. Будто кто-то громко хлопнул в ладони. Мы ощутили толчок ударной волны, присели. Я развел руки, расставил ноги, чтобы не упасть. Шнобель вообще плюхнулся на задницу. Все вокруг побагровело, заложило уши. Красная пелена окутала нас, Небо казалось рубиновым, а тучи почти черными. Земля мелко дрожала под нами, а потом все разом прошло. Мгновенно закончилось, будто и не было ничего. Над головой снова чистое небо, в легких облаках никакого марева вокруг. Выпрямившись, я потрогал уши для пробы сказал «Так, так». «Что так?» – заорал Шнобель. «Что за хрень? Что творится?» «Каждый день такая нелепая фигня происходит!» «Не знаю», — отрезал я, «сам ничего не понимаю. В этот раз хоть не опасное, просто странное». «И на том спасибо», — проворчал наемник, поднимаясь. «Руки, ноги целы, и никто не напал». Мы обернулись. Позади люди-дяди поднимались с земли, их тоже накрыло. Переглянувшись, мы со Шнобелем продолжили путь». Вошли в холмы. Они были невысокие, кое-где поросшие смешанным, преимущественно лиственным лесом. «Тут вроде туманная падни далеко блеснул знание местности Шнобель. «Она и есть», кивнул я. Местность была сырая, в низинах собирался туман. «Так здесь никакой базы нету», возмутился наемник. «Ты куда, Сусанин Хренов, завел нас?» Попрошу без необоснованной критики. На ходу, глядя в компас, Отозвался я и смахнул непрошенную слезу. Через минуту Ишнобель, шмыгнув носом, спросил. «Слушай, химик, тут воздух не отравленный какой-то. Что-то у меня глаза слезятся». Мы шагали по колено в тумане. Сквозь серую пелену едва просвечивала морская трава. Наемник беспокоился все сильнее. «Слышь, мы туда вообще идем». «Все правильно», — успокоил я его. «Ты, главное, ровно за мной иди, не сворачивай». Он поежился, повертел головой. Слева и справа возвышались гладкие зеленые склоны. Мы петляли между холмами. Если бы не компас, я бы уже давно потерял направление. Шагавший сзади Шнобель как-то по-детски подергал меня за рукав. «Я совершенно уверен, что мы сбились с дороги. Нам туда не надо, нам явно левее. Или правее. Эй, химик, мне что-то неуютно». Я его очень понимал, самому приходилось тяжело. В голове с каждым шагом шумело все сильнее. Стрелка и буквы на циферблате компаса расплывались, двоились, появлялись и исчезали. И желание свернуть, обойти, а лучше развернуться и бежать отсюда, одолевало со страшной силой, росло с каждым шагом. А Шнобель Пахныков начал злиться. «Куда ты меня завел, гад? А ну быстро топаем назад! Быстро! К кому сказал?» По интонации было ясно, что он схватился за оружие. В таком неуравновешенном состоянии он запросто мог выстрелить, так что я прикрикнул «Не дури!» «Почти пришли, сейчас увидишь!» А сам в компас уставился, чтобы не сбиться. Здесь это расплюнуть. Холмы стали ниже, затем расступились, и мы вышли к самой туманной пади «И что я должен увидеть?» Спросил наемник, подозрительно вертя головой и невольно пятясь. «Избушку видишь?» «На курьих ножках, что ли? Нет. А должен? Давай за мной», — напомнил я, потому что Шнобель маленькими шажками медленно, но верно, двигался обратно в холмы. Подгоняя наемника, я подбадривал и себя. Давно не был здесь без защиты и подзабыл уже, как мозги крутит. Смотреть вперед даже не пытался, иногда только бросал взгляды искоса, повернув голову боком. Домик вынырнул из-за тумана внезапно. И дело было, конечно, не в тумане. «Эй! Что это?» Шнобель от неожиданности схватился за автомат. «Тихо, тихо!» — успокоил я его. «Пришли, считай». «Да это ж не база! Развалюха какая-то! Небось и не жилая!» Покосившаяся избушка стояла в густых кустах малины, которые выросли под самые окна. Бревенчатые стены поросли клочками мха. Подходя к невысокому, на три ступеньки крыльцу я прищурился — подозвал Шнобеля. стань сюда, повернись лицом к двери, а сам краем глаза смотри дальше, за дом. Да не тарасься! Искоса глянь, будто и не туда смотришь, а на дверь. Ну, разглядел?» «Ух ты ж, твою мать!» — воскликнул наемник, последовав моим наставлениям. «Это и есть березки, да?» За избушкой метров на пятьсот простиралось ровное поле, за которым земля довольно резко уходила вниз, образуя широкую и длинную лощину, ту самую туманную падь. По склонам падь заросла елками, их вершины торчали на краю поля, словно живая изгородь. И дальше, за деревьями, виднелся блестевший под лучами заходящего солнца купол. В центре его торчала едва различимая антенна, на вершине которой мерцал алый сгусток. Я прищурился, глядя на него. Это был пси-артефакт с глаз. Он генерировал излучение вызывающее непреодолимое желание убраться куда подальше и все те неприятные эффекты, испытанные нами со Шнобелем на пути сюда. Именно артефакт не позволял никому близко подобраться к базе и увидеть ее. Дверь избушки, перед которой мы остановились, внезапно распахнулась. На пороге стоял крепкий старик в камуфляже. На голову поверх короткого ершика седых волос Была натянута металлическая крупная чейстая сетка. У старика был только один глаз. Другой давно вытек, веки стягивал неровный шоу. «Кто это тут пожаловал? А, химик! Давненько тебя не было видно. Совсем забыл старика. Кто тут с тобой? Пригорошня? Что с твоим носом? И вроде ты постарше стал». Он пронзительно глянул на наемника. Я скинул рюкзак. «Привет, дед, это Шнобель». «Сменил напарника?» Шнобель бросил на меня предостерегающий взгляд, совершенно излишний. «Пригрышня не смог прийти», — сказал я. «Пустишь? Ох, и долго мы до вас добирались. И трудно». Старик еще посверлил Шнобеля единственным глазом, после чего посторонился. «Поздновато вы, сказал он, закрывая за нами дверь. Голос у него был низкий, скрипучий. Дед повредил голосовые связки в той же заварушке, где потерял глаз». «Теперь только завтра пущу на базу!» Я втащил порядком осточертевший рюкзак на середину небольшой комнаты, довольно, надо сказать, уютной. В одном углу стояла небольшая, сложенная из красного кирпича, печь. В темном зеве печи мерцали угли. Напротив, у глухой стены располагалась аккуратно заправленная кровать. Под окном был стол, под салфеткой явно скрывались остатки ужина. На подоконнике стояли горшки с цветами. Невинное хобби спецназовца на пенсии. «Рабочий день еще не закончился. Успеем», — заявил я. «Ты, главное, позвони, дед. У меня такой товар...» Шнобель топтался у двери, не участвуя в разговоре. Хозяин избушки, заметно прихрамывая, подошел к лавке у стола, сел, отставив негнущуюся в колени ногу. «Ишь ты, шустрый какой!» — проскрипел он. «А вось подождет до завтра твой товар. «Садитесь лучше, картошка еще теплая. Огурчиков достану». Наемник оживился, но я не поддался соблазну, помня про моего друга, оставшегося в лапах дядиной бригады. Они сейчас остановились лагерем в лесу неподалеку от холмов и ждут условленного часа, чтобы ворваться на базу. «Телефон доставай», – напирал я на старика. «Поздно», – упорствовал дед. Сунув руку под салфетку, вытащил картофелину в мундире надкусил. «Мне потом выговор будет. Почему, мол, на ночь глядя, шушеру всякую сталкерскую пускаю? — На этот раз себе премию выпишут, говорю точно. Я похлопал по боку рюкзака. — Звони давай!» Старик вздохнул, положил картофелину на стол, вытер руки салфетку Вот настырная молодежь пошла! Никакого уважения к возрасту! Он поднялся опершись широкой морщинистой ладонью о стол и захромал к печке. Весь его вид говорил при этом, что на молодежь он плевал с высокой колокольни и в случае прямого столкновения задал бы нам жару. У печки над маленьким кухонным столом возле алюминиевого умывальника висел шкафчик. За дверцами вместо полок оказался видеофон. Старик потыкал кнопки, набирая номер, подождал подождался минуту, после чего проскрипел в трубку мое имя, и настойчивое желание сегодня же сдать товар. Маленький экран, померцав, разгорелся, показал лицо дежурного. Шнобель подошел ближе, с любопытством заглянул мне через плечо. «Свяжитесь с Киреевым! Скажите, химик принес везувий и еще много чего!» – влез я. Дежурный быстро нашел химика в своих списках, после чего согласился соединить с научным сотрудником, который ведал скупкой у сталкеров артефактов. Как и ожидалось, У ученого загорелись глаза от одного упоминания Везувия. А когда Киреев увидел рюкзак и открыл его, показав, что он доверху набит контейнерами, его затрясло. «Немедленно пускайте!» – распорядился он. «Так рабочий день почти закончился!» Почти в один голос воскликнули дежурный охранник с дедом. «Давайте, давайте его сюда!» – поторопил Киреев, словно не услышал. «Уже бегу в будку!» – и бросил трубку. Дежурный, пожав плечами, стал нажимать какие-то кнопки. Старик ворча отключился. Отодвинув потертую дорожку в центре комнаты, он поднял крышку люка. «Ну, лезьте!» Надев рюкзак, я начал спускаться по вбитым в стенке бетонного колодца скобом. Среагировав на движение, зажегся тусклый свет. Шнобель карабкался следом. Путь на базу был открыт.